Глава 4 Пеструха старалась во всём походить на мать. Ей нравилось, что та всё знает в лесу и всё умеет. Она гордилась, что мать может быстро найти пищу, вовремя предупредить об опасности укрыть себя и выводок от дождя и ветра. На второе утро Пеструха вместе со всеми бродила по травянистой просеке. На стеблях и листьях блестели медные капли росы. Птицы сбивали их, и позади на травяном ковре, украшенном белым расистым покрывалом, оставались дорожки-следы. Пеструха, как и всегда, держалась поблизости от матери искоса наблюдала за ее действиями. Неожиданно глухарка высоко подняла голову и остановилась. То же самое сделала и Пеструха. Она увидела стоящего неподалеку и глядящего на них зверя. Зверь был странный. Длинная морда, отвисшие болтающиеся уши, покрытый волнистой коричневой шерстью, длинное поджарое туловище. Стоял зверь тоже как-то нелепо, голова вытянута вперед и напряжена, одна лапа застыла в воздухе. «Так это ж собака!» — со страхом поняла пеструха. Именно такое ее описывала мать. «Тогда надо скорее улетать, ведь собака — верная служанка человека и всегда ходит по лесу вместе с ним». Но мать почему-то медлила. Наверное, она боялась подвергать выводы к опасности и поднимать его, надеюсь что собака не заметила их. Вслед за пеструхой и глухаркой собаку увидели другие глухарятые и тоже остановились. Потом послышался вскрик, и собака медленно сделала вперед один шаг. Потом другой. Мать заквохтала и, порывисто замахав крыльями, стала взлетать. Вслед за ней поднялись все. «Старку бей, Старку!» — услышала пеструха еще один крик. Раздались выстрелы. Пеструха увидела, оглянувшись, как мать, и один из ее братьев, самый маленький из всех и меньше всех, обрушив черными перьями, упали на землю. Пеструха села на толстый сук высокой густой ели и смотрела оттуда, как мать билась на земле и пыталась встать но мешало перебитое крыло, попавшее ей под ноги. Подняться глухарке не удалось, к ней быстро подбежала собака и схватила ее за голову. Брат умер сразу, совсем не бился. Тут Пеструха впервые увидела охотников, тех самых опасных и коварных. Врагов-глухарей, о которых мать подолгу рассказывала выводку. Они вышли из-за кустов огромные, двуногие и подошли к убитым птицам. Спрятав мать и брата в свои мешки охотники, довольные и возбужденные, переговаривались. «Хорошо я ее срезала, а?» — сказал один другому. «Теперь их всех возьмем». «Дай бог не сглазить», — ответил тот. После этого они долго и внимательно рассматривали блистающие деревья, выискивали спрятавшихся там глухарей. Между стволов бегала собака, и, поднимая морду, тянула носом воздух. Наконец раздался еще один выстрел, и на землю снегустой сосны упалась из трапе струхи. Она в страхе выбрала дерево с редкой кроной и не смогла надежно на нем укрыться. Испугавшись неожиданного резкого выстрела, Пеструха и оставшиеся два ее брата сорвались с деревьев и полетели в разные стороны. Раздалось еще несколько страшных хлопков. С березами, мимо которой Пеструха пролетела, посыпались листья. Она улетела далеко и забрала самую гущу огромной ели, растущей на склоне холма неподалеку от озера. Она сидела там, дрожа от того, что она пережила до самого вечера, Что случилось с ее братьями, Пеструха не знал. Ночью ей было страшно одной, без матери и выводка, в огромном полном врагов лесу, и она не сомкнула глаз, прислушиваясь к звукам ночи и ежес от ветра, воющего ветвях. Одного из братьев она нашла лишь утром следующего дня. Тот тоже искал ее и ждал неподалеку от места гибели матери. Так Пеструха первый раз встретилась с охотником. Она запомнила эту встречу на всю жизнь.